Минут через 30 уже даю показания, сидя в удобном микроавтобусе следователей. Прибывшая к шапочному разбору полиция, охрана фитнес-центра, увидела достаточно на мониторах видеонаблюдения, изобразила внешнее кольцо цепления. Посетители в ожидании разрешения добраться до легковушек, сгрудились на крыльце. преодолевая апатию, Старательно вспоминаю детали, свои действия, отвечаю на вопросы. Лара сидит рядом, ее теплые пальчики властно сжимают мою кисть. Я поступил правильно, это понятно. Два одинаковых новых электрошокера. Потертый ТТ, первая жертва. Рулон широкого скотча, нож-выкидушка, оставшийся в живых. Не грабешь одинокой женщины, уличной гопотой. Ага, на Х5. А попытка похищения офицера ГРУ. Внимательно прочитав, расписываюсь в протоколах. Лара отказывается от медицинской помощи. Наконец-то едем домой. Никакого желания ужинать. Попив чаю с парой горячих тостов, дама без сливочного масла посещаем санузел и расползаемся по спальням. Уже отрубаюсь, когда открывается дверь и загорается свет. Лариса в моем любимом симпатичном халатике. Правда, судя по бокалу с водой и упаковке таблеток, речи о страстных и чувственных отношениях не возникает. А жаль. Естественно, релаксация не помешала бы. Саша, ты как себя чувствуешь? Уже засыпаю. Уверен, что обойдусь без транквилизаторов. Женщина аккуратно присаживается на край постели, внимательно смотрит в глаза, ставит бокал и таблетки на тумбочку, обнимает и благодарно целует. Нежные губы и теплый аромат чистой кожи пьянят сильнее шампанское. Спасибо тебе. Ласково провожу по пышным, упругим волосам. Лара прощается, кивает, подхватывает бокал и лекарство. Выходит, щелкнув выключателем. Пытаюсь расслабиться и засыпаю. На середине процесса. Действия признаны адекватными. Молодец. Все, чему удостоил Илья Юрьевич на следующий день. Опять напряженная учеба. Неожиданные проблемы возникли с преподавателем английского. Если читаю я безупречно, то разговорная речь на бытовые темы и особенно военная терминология вызывают регулярные недоумения. — А где вы взяли это слово? — Мда... Освоенное в прошлой жизни оказывается не на 100% совпадать с нашим миром. Архаизмы, сленговые словечки неизвестного происхождения... Про акцент отдельная песня аналог так и не был найден. Пришлось ударными темпами... Устранять выявленные недостатки, запоминая и наговаривая в лингофоном кабинете изрядным по размерам тексты. А между прочим, пятый десяток — это не 20 лет. Неожиданным подарком стала почти встреча с родными. Илья Юрьевич выполнил обещание. Заскочивший на занятия по компьютерным технологиям, как всегда страдает самое интересное, Олег посадил в машину и довел обстановку по дороге на подшефную ГРУ военную базу. Офицер ГРУ и мой старый друг прибыл якобы для прохождения службы в родной город, навел справки о товарище и принял деятельное участие в судьбе моих родственников. Нормально продумано. Сейчас будет видеообщение, жена и сын приглашены. Я каждый день в обед отсылал смс разговаривал раз в три дня, объясняя график режимом секретности в месте проведения сборов. Но то мобильный, а перспектива личного общения взволновала не на шутку. Быстро надеваю протянутой Олегом камуфляжную куртку с майорскими погонами. Занимаю место напротив новой мощной Sony с солидным дисплеем. Вызов. Программа незнакома, что-то из специальных. На экране возникает весьма приличный служебный кабинет. И на переднем плане знакомый офицер, подполковник Михаил. «Саня, дружище, отловили тебя все-таки в лесах, а? Партизанище!» «Миша, привет! Рад тебя видеть!» «Не слабый кабинетик, не как ты его хозяин!» «Ага, угадал! А вот кого сейчас видишь, ни за что не догадаешься!» Улыбающееся лицо Михаила уходит вбок. Прекрасно играет, безупречно. Появляется немного растерянное лицо жены. «Саша! Здравствуй, родная!» «Санечка, как ты?» «Марина, не кричи, Ну, все прекрасно слышно». «Ой, я это от волнения». «У меня все нормально, сборы идут, видишь, форма новая, условия хорошие. Живем в общежитии, питание первоклассное, даже после обеда час на сон». «Ты вроде даже помолодел?» «Да просто отвыкла». Хотя каждый день физо, регулярно плавание в бассейне. Да, и говорю же, сон после обеда. Курорт для суровых военных мужиков. Ты не мерзнешь? Нет, общежития хорошо топят. Ходим уже в зимней форме, да и занимаемся под крышей. Ночью никаких тревог. Как твое здоровье? Все хорошо. Тут военная поликлиника недалеко. Можно свободно обращаться. Как у вас дела? Ой, представляешь, Михаил Николаевич, сбоку донеслось. Марина, договорились ведь просто Миша. Предлагают перейти на работу в оперативное управление округа. Кем? Какой оклад? до работа та же, а платить буду в два раза больше. Саш, я уже согласилась и написала заявление. Миша помог. — Отлично. — Правильно, Марина. — Подожди, это не все. Жена встает, отходит, появляется улыбающееся лицо сына. — А, привет. — Сынуля, как дела? — Учусь, все отлично. Стипендию вчера получил. — Молодец. Па, такая ситуация. Мне сделали предложение заключить договор на работу с мамой. Не с мамой, а в одном отделе, поправляет жена. Ма, не мешай. Па, ты как смотришь? Пока учусь на практику к ним, а потом служить в тех отделе лейтенантам. Надо соглашаться. Все, решено. Я тоже так подумал. Давай. Даже не задумывайся, подписывай контракт. Хорошо? Ну что, поговорили? Это Михаил. Саша, все, до свидания. Ты нам еще позвонишь? Не знаю, Мариночка, как смогу. Секретность высокая. Телефоны сдаем. СМСки точно посылать буду. Все, родные мои, пора идти. До свидания. Миша, спасибо тебе огромное. «До свидания, Санечка!» «Па, до свидания!» «Миша, а как выключа? Окошко потухло. Сижу, успокаиваю чувства. Олег деликатно ждет за дверью. Все, что бы со мной ни случилось, они не пропадут. Еще пару раз глубоко вздыхаю, встаю. Надо продолжать подготовку.